Глава восьмая Слишком много демонов Арка, где я наткнулся на умного бухджааза, встретила меня зловещим полумраком. Я немного помялся перед тем, как идти через нее. Пришлось убедить себя, что два раза в одном и том же месте вселенского свинства произойти просто не может. Поэтому я преодолел дрожь в коленях. И, набрав в грудь побольше воздуха, сделал шаг. Свинство случилось, едва я преодолел половину пути. Вновь из стены вылетели лапы и сцапали меня за плечи. — Послушай, Джаас, сколько можно! — раздраженно начал я. Но, разглядев ухватившего, заткнулся. — Это был не Вухджаас. Тварь, схватившая меня на этот раз, лишь отдаленно напоминала умного высасывателя мозга из костей. Этот демон был не серым, а черным, в малиновую крапинку. Он казался немного мельчего у Джааза, но баранья голова с огромными рогами, клыками и горящими изумрудными глазами не прибавляла демону ни капли миловидности или добродушия. «Привет. Я решил действовать по уже проверенной схеме». Вежливое обхождение с таким созданием еще никому не вредило. Я, Гаррит, а ты? Заткнись, прошипела тварь и, приподняв верхнюю губу, оскалила зубы. Я решил последовать ее совету. Где он? Ты оглох? Где он? Демон, выражая не самые хорошие намерения, затряс меня. Ну, точь-в-точь, точь, как в ух -джаз. Кто он? — спросил я, мысленно прокляв всех демонов тьмы за то, что они никак не могут нормально сказать, чего хотят. — Вуджааз, естественно. Это тупая тварь. Только не надо водить гоблина по лабиринту. Не поверю, что не знаешь Вуджааза. Я сам только что слышал, как ты произнес его имя. Кажется, в этот раз мне повезло меньше. Этот демон, в отличие от предыдущего, соображал намного лучше. — Я что, пасу его? — Откуда я знаю, где он?» «Где ты должен передать ему коня?» «Еще не знаю». «Так узнай. И коня ты отдашь мне, а не ему. Уяснил?» «Чего же тут не уяснить? Я очень понятливый, особенно когда рядом такое чудовище». «Ты тоже остался в этом мире?» А Вуджас сказал... Мой брат туп, как пустой череп, перебил меня демон, дыхнув несказанным ароматом помойки, на которой разлагалось по меньшей мере тысяч сорок дохлых кошек. Я не позволю захватить ему всю власть над демонами. Ты уже нашел коня? Нет. Так ищи быстрее, иначе я высосу мозг из твоих костей. Похоже, это у них семейная традиция — сосать мозг из костей ни в чем не повинных прохожих. «Сейчас я тебя отпущу, человечишка, но смотри, не обмани меня. Конь нужен мне, иначе от тебя останется пара косточек». «А если меня раньше схватит в Ух-Джаас?» — запротестовал я. «Ты думаешь, он не сможет отнять у меня артефакт?» «Хм...» Демон на миг задумался, и его изумрудные глаза затуманились. «Позови меня по имени, когда у тебя будет конь, и я появлюсь». С этими словами он отпустил меня и исчез в стене. «Потрясающе — Потрясающе! — завопил я. — А как твое имя? — Жду и рук, тупица! — прорычала тварь, высунувшись из стены, и вновь пропала. — Жду и рук? — Сагот. — Ну кто им давал такие имена? — Язык свернуть можно. — Я вышел из проклятущей арки. «Решив, что либо найду обходной путь в жилище Фора, либо буду ночевать под звездами, благо пока тепло, но ни за какие сокровища мира больше не сунусь в этот проклятый переход». Клубок все запутывался и запутывался. Как говорится, чем глубже в безлюдные земли, тем свирепее огры. В деле Гарретт, похитители коня, даролисцы, вухджаас, орден валиостра и орден Филанда — Прибавилась еще одна сторона. Жду и рук. Надеюсь, больше желающих присоединиться не найдется. Осталось только найти того, кто украл камень. А затем я уж как-нибудь разберусь со всеми остальными странами, А если демоны подождут до конца недели, то и совсем исчезну из города. Пусть тогда они ищут другого дурака. Внутренний двор собора был пуст. Все прихожане давно разошлись по домам, Идя к выходу, я бросил косой взгляд на постамент Сагота. Как я и предполагал, нищий уже давным-давно исчез вместе с моим золотым. Город магов даже в эти неспокойные дни представлял очень яркое зрелище. Широкие улицы с вычурной архитектурой зданий, где дома были похожи на миниатюрные дворцы с яркими черепичными крышами, стрельчатыми окошками и фигурными башенками, Каждый дом, каждая улочка старались перещеголять и переспорить своих соседей красотой и аккуратностью. Был вечер, и фонари на улицах горели разноцветными огнями — бледно-голубыми, красными, малиновыми, зелеными, ядовито-желтыми и апельсиновыми. Фонарики эти были волшебными и неизменно светились каждую ночь, что бы ни случилось в городе. Еще одно чудо Авендума, о котором говорили на каждом перекрестке этого мира. Свет в фонарях загорался самостоятельно, как только наступал вечер, и газ утром с первыми солнечными лучами. В этот вечер улицы города магов были забиты народом под завязку. Стихийные пьянки-гулянки вспыхивали со скоростью лесного пожара то тут, то там. Народ праздновал. Горожане хоть ненадолго освободились от ночных страхов и мыслей об армии Неназываемого. Все восхваляли орден и магистра Арцивуса. Как оказалось, магам наконец-то удалось изгнать из-за ночных тварей. И поэтому теперь можно спокойно выходить на ночные улицы, не боясь, что тебя кто-нибудь съест. И лишь хмыкнул. «Обижаться...» на предприимчивого Арциуса, присвоившего всю славу победителя демонов, я, конечно, не собирался. Мне лично такой славы не нужно. Просто очень уж насмешил этот поступок более достойный расторопных купцов, а не магистра кичливого и важного ордена. Просто интересно, сколько еще таких вот победных случаев смогли провернуть под шумок маги, укрепив тем самым свое положение. Ладно. Не мое это дело. Широкая улица Искор утопала в магических картинах. Каждая лавка считала своим долгом переплюнуть соседнюю по количеству волшебных иллюзий и зазвать к себе возможных покупателей. Вот над одним магазинчиком появились яркие огненные буквы и превратились в стаю иллюзорных голубей. Птицы, хлопая крыльями, упорхнули вечернее небо, сложились в маленькую белую тучку, опустившуюся на крышу лавочки и вновь ставшую буквами. Прохожие не обращали на эти чудеса никакого внимания. Здесь можно было увидеть и не такое. Например, хоть целый год смотреть, разенав рот, на иллюзорные молнии, уничтожающие иллюзорного огра. Глазять по сторонам, конечно, здорово, Вон тот сиволапый крестьянин, приехавший, видно, откуда-то с юга королевства, так и поступил. А в это время расторопные и бездесущие карманники стянули у него полупустой и тощий кошель. Что-то совсем ребята обнаглели. Обычно маги не допускают, чтобы в их части города происходили подобные неприятные происшествия. Расслабились в честь праздника. Пройдя сквозь иллюзию дракона, я оказался у ничем не примечательного дома. Тут не показывали ни ярких огненных дождей, ни ужасных чудовищ, ни волшебников в сияющих серебряных плащах. Да что говорить, здесь даже вывески не было. Этот магазинчик не нуждался в зазывании клиентов-лопухов, которым некуда девать денежки. И цены здесь были настолько огромными, что мало кто готов был совершить покупку. Но знающие люди приходили именно сюда, в маленькую скромную лавку, а не в раздувшиеся от магических побрякушек и красочных фантомов магазины улицы Искр. Я толкнул дверь, и колокольчик весело звякнул. Многих посетителей удивило бы полное отсутствие товаров, но тому, кто приходил сюда, хозяин сам подбирал и выбирал со склада, находящегося в глубине лавочки, нужные вещи. «Кого тьма притащила?» Раздался низкий и не очень-то вежливый голос, будто шмель загудел над полем клевера. «Мы закрываемся! Убирайтесь!» Из полутемного внутреннего помещения лавки вышел низкорослый крепыш. Если бы я встал рядом с ним, то макушка лавочника едва-едва доставала бы мне до груди. Как и у всех карликов, у него был массивный лоб. Глубоко посаженные черные глазки и выступающие вперед тяжелая нижняя челюсть. Крепкий бочкообразный торс, сильные мускулистые руки и несносный характер. Многие темные обыватели откуда-нибудь из глубинки почему-то всегда путали карликов и гномов. Они считали, что и те, и другие похожи друг на друга, как две капли воды из иселины. Но что возьмешь с темных крестьян, которые не видят ничего, кроме плуга? карлики кардинально отличались от своих братьев гномов гномы на вид были более мелкими и хлипкими а также делали то что никогда под страхом смерти не будут делать карлики носили бороду добрый вечер мастер хонхель произнес я а, -а, -а" протянул карлик и вытер огромные руки о кожаный фартук «Мастер Гаррет, Добрый-добрый! А я уж было собрался вас из лавки выкидывать. Давно не были. Как зрение?» «Вполне», — Хонхиль спрашивал о моем ночном зрении, которое я усеял с помощью эликсира, купленного полгода назад в его лавке. «А что привело ко мне, да еще в момент закрытия?» «Покупки. Большие». Карлик хитро прищурился, уже начав прикидывать, какие деньги он сможет с меня содрать. «А это уже как получится, смотря какой товар». «Ну, мастер Гаррет, подчеркнуто обиженно прогудел карлик, разве вы когда-нибудь были недовольны ассортиментом моей лавки?» «Пока нет, но, согласитесь, любезный мастер Хонхель, все когда-нибудь бывает впервые». «Только не у меня», хохотнул карлик и повел меня в глубину помещения. «Я получаю товар от лучших магов Ордена, а множество вещей приходит ко мне из далеких земель». Что правда, то правда. Мастер Хонхель был одним из немногих карликов, которые остались в Валиостре. Они ушли в свои горы после того, как король заключил договор с гномами о покупке пушек. Уж не знаю, как долго будет тянуться время, пока карлики не забудут обиды и не вернутся со своими товарами в Валиостр. Но такие, как добрейший мастер Хонхель, вполне успеют сколотить за это время 3-4 состояния. Что вас интересует, мастер Гарретт? Стандартное или что-то особенное? «И то, и то», — неопределенно произнес я, останавливаясь вслед за карликом, возле большого стола с кучей ящиков, ящичков, коробочек, сундуков и сундучков. Мы сели за стол. И, как всегда, начался торг, который я терпеть не мог. Потому как торговаться с карликами намного тяжелее, чем убить Хасанкора, к примеру. «Давайте конкретней. Время позднее», — поморщился Хонхель, делая вид, что он жутко занят. «Как бы не так! И вот меня теперь не оттащишь всеми сокровищами драконов!» «Двадцать пять болтов с огненными духами. Столько же с ледяными. Сотню стандартных бронебойных. Часть доставите по адресу. Я все сразу не унесу». «Ого!» — присвистнул карлик и округлил глаза. «Пойдете гномов из стальных шахт выбивать?» Я не ответил. Да ответа не требовался. Хонхель знал, кто я такой, чем промышляю и какой род товаров нужен для моей работы. «Хорошо. И еще что-то?» — кивнул карлик. «Огоньки. Вязанку. Четыре десятка сухарей. Веревку-спутницу. Ярдов десять. Какую?» «Паутинку. Эльфийскую? Да где же я такую достану?» — делано удивился карлик. У этих клыкастых разве чего-нибудь допросишься? — Ну, мастер Хонхель, вы же не простой лавочник. Вы пошуруйте по своим коробочкам и сундучкам, а вось найдете. — Найду, — согласился Хонхель, понимая, что в этот раз торговаться я не намерен. Или почти не намерен. — Все? — Можете предложить что-то еще? — вопросом на вопрос ответил я. Карлик подумал, подперев кулачищем подбородок, затем усмехнулся. «Есть у меня тут кое-что для таких ценителей, как вы, мастер Гард. Он исчез под столом, загремел замком спрятанного там сундука, покряхтел и вылез с арбалетом в руках. Я, сам того не желая, издал восхищенный вздох, чем повысил цену еще на десяток золотых. У арбалета оказалась довольно странная конструкция. Он был двойным. Первый болт устанавливался в нижние ложе. Второй — верхняя. Тетива на обоих механизмах натягивалась с помощью короткого рычага. Гладкая отполированная ручка, пара спусковых крючков. Оружие было изящным, черного цвета и гораздо меньше моего. Мечта. «Вы позволите, мастер Хонхель?» Карли улыбнулся. Протянул мне диковинку и два болта. Вещица оказалась легкой до невозможности. Я вставил болт в специальную прорезь, затем второй потянул рычаг. Он поддался, на удивление, свободно. Щелчок, и тяжелые стрелы замерли в ложе. Молодцы карлики, додумались, как облегчить натягивание тетивы. Я поискал глазами мишень, нашел на дальнем шкафу старый, запылившийся шлем, взглядом попросил у Хонкеля разрешения и, прицелившись, нажал на спуск. — С предохранителя снимите, мастер! — насмешливо произнес карлик. — И цельтесь через вон ту стрелку, специально ведь сделано! Щелк! Первый болт ударил в шлем, пробил сталь и застрял в забрале. Щелк! И второй оказался там же, где и первый. Пользоваться миниатюрным оружием было очень легко. Я влюбился в этого малыша с первого взгляда. «Вы посмотрите, какая работа, какая сталь! Никто не сможет создать такое! Сам делал вот этими вот ручками!» Карлик в подтверждении, сунул мне под нос свои лапищи. «И разработка моя! Не буду больше хвалиться, вы, мастер Гаррет, и сами все видите!» Так он мог заливать часами, даже если бы это был не арбалет, а шкура дохлой крысы. Хонхелю главное — продать товар подороже». «Сколько?» — спросил я. «Триста золотых». «Сколько?» «За эту цену вполне можно было полностью экипировать десяток рыцарей». «Триста! Беру по-божески! Торговаться не намерен. Или берите, или найду другого покупателя». «А найдете ли, уважаемый Хонхель, за такую-то цену? Проще нанять отряд лучников». 150. Карлик покачал головой и пожевал губу. Затем почесал в затылке. «Лочники вам не нужны. Как постоянному и уважаемому клиенту — 250. 200. Не забывайте, что я беру еще и другой ваш товар». «205», — выставил встречное предложение карлик, сжимая и разжимая огромные кулаки. «Тьма с вами, почтенный. Беру». Торговаться с прижимистым лавочником дальше не было смысла. «Будем считать?» Карлик с усмешкой достал из-за спины массивные счеты. «Или мастер желает еще чего-нибудь?» «Как насчет заклинаний?» «То, что я обычно беру?» «Пробирки?» «А рунную магию не желаете? Мне тут из Иссилии привезли очень интересные свитки». «Нет, никакой рунной магии». После того злополучного свитка, посадившего мне на шею в джаза и жду и рука, я до скончания веков потерял доверие к этому виду волшбы. Гном вскинул брови. — Какие заклинания? — А какие у вас есть, мастер Хонхель? — Это, смотря из какого стекла вам нужны магические пробирки. — Из волшебного. — Волшебное стекло пробирок — было создано магами и не разбивалось без желания того, кому принадлежало. То есть я вполне мог прыгать по пузырькам с магическими заклятиями в железных сапогах, и стекло бы выдержало, пока я не захотел бы, чтобы оно разбилось, и заклинание сработало. Волшебное стекло — прекрасный способ обезопасить себя от того, что пробирка с магическим зельем неожиданно разобьется, например, когда вы падаете на живот и давите на нее всем своим весом. Не случится никакого огня или бури, и вас не разметает на тысячи маленьких удивленных кусочков, поэтому заклинание в пробирках из волшебного стекла стоит на порядок выше, чем в обычных пузырьках. «Посмотрим, что тут у нас есть», пробурчал Хонхель, нацепив на красные нос очки со стеклами из горного хрусталя. «Кстати, Простите за болезненное любопытство, но как вы будете расплачиваться? Этот вопрос самый важный для карликов. Наличными, процедил я сквозь зубы и поставил на стол тяжелую сумку. Здесь сотня. Карлик даже не посмотрел на деньги, а это, надо сказать, редкий случай. Мастер Гарретт, я вас давно знаю, вы хороший клиент, чего уж тут скрывать, но даже вам я не собираюсь отпускать товар в долг. А то, что вы набрали у меня, уже тянет на четыре сотни. У вас не хватает, согласитесь?» «Вы правы. Я не собирался спорить с карликом. На такое способны только гномы и драконы». «Вам заплатят, мастер Хонхель». «Позвольте полюбопытствовать, кто мне заплатит, если вы, мастер Гаррет, вдруг не вернетесь со своей опасной прогулки?» «Он заплатит». Я неврежно толкнул в сторону карлика кольцо. Хонхель осторожно взял его пальцами левой руки, поднес к глазу и внимательно рассмотрел. — Просто придете во дворец и скажете, что от меня. Заодно и перстень вернете. — Хм-хм. Хорошо. Впервые даю в долг. Карлик бережно убрал золотой ободок во внутренний карман жилетки. — Так на чем мы остановились, уважаемые? А, на заклинаниях. Давайте посмотрим, что может предложить мастеру бедный лавочник.